Глава девятая «Вот что, братцы-кролики, как только откроются лавки, идем покупать новую одежду. Хватит на всю Европу позориться», — объявил я ко всеобщему удовольствию. «Видок у нас, как у бомжей». Парни давно привыкли к моей манере вставлять непонятные словечки, и таинственных «бомжей» проглотили без проблем. Не удивлюсь, если спустя неделю-другую сам услышу из их уст этот термин. Как я уже отметил, мое заявление было принято гренадерами. Ну ура! Последние события превратили наш гардероб в нечто неописуемое. Должно быть, знаменитые парижские клашары в сравнении с нами, выглядели едва ли не франтами. Ладно, в Польше до нас никому не было дела, к оборванцам местные относились терпимо. По дорогам шлялись фрукты, одетые не лучше нашего. Но попробуй зацепи, выяснится, что помимо горячего нрава и острой сабли, каждый имеет еще и родословную, начинающуюся чуть ли не от самого Адама. Трогать таких себе дороже. Не заметишь, как голова в кустах окажется. Но мы-то собирались нагрянуть в Восточную Пруссию. А там другие порядки, ничем не напоминающие безалаберную речь Посполитую. Если что-то не так, благонамеренные обыватели сразу потащат в полицейский участок, причем из самых лучших побуждений. А уж в полиции нам точно делать нечего. Поговорка «без бумажки» «ты букашка» для нас актуальна как никогда. Можно бить себя пяткой в грудь и доказывать, что ты дворянин самых голубых кровей, однако без документов все старания пропадут впустую. Все равно не поверят. А проверять или, как говорили в моем времени, пробивать по архивам никто не станет. Сами прусаки, народ вышколенный и выдрессированный, не хуже собаки Павлова. Все рефлексы, начиная от пускания слюней, и заканчивая поведением в общественном месте, выработаны десятилетиями суровой палочной дисциплины. Метод, может, и не очень педагогичный, зато эффективный. Пускай в кармане вошь на аркане, но внешний вид должен быть на уровне. Так что встречать и провожать нас будут по одежке, и если наряд окажется подходящим, глядишь, обойдемся и без аусвайсов. Мы отправились в торговые ряды за готовым немецким платьем. Местность была неровная, приходилось то взбираться на холмы, то спускаться в низины. Прошлись по улочкам, сохранившим средневековое обаяние. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что Вильно будто застыл между Востоком и Западом. С одной стороны, чувствовалось архитектурное влияние Западной Европы, с другой, нет-нет, но покажется домик, который идеально вписался бы в патриархальную Москву времен Алексея Михайловича. Кроме того, хватало и грязи, характерной для еврейских местечек. Как ни крути, а половина нынешних литовских мегаполисов начиналась с жилищ на аскоросколоченных Рабиновичами и их верными сарами. Нужная лавка отыскалась среди мелких магазинчиков, забитых всякой всячиной, южными фруктами, пряностями, благовониями, табаком и прочими не всегда нужными или полезными вещами. Спокойно пройти мимо витрин не удалось. Заядлые курильщики Чижиков и Михайлов не применули набить кесеты и купить поглиняной трубки с длинным чубуком взамен реквизированных поляками из отряда пана Потоцкого во время плена. Оказавшись на воздухе, гренадеры с наслаждением затянулись и стали выпускать кольца дыма. Я едва не расхохотался, приятели походили на котов, добравшихся до валерьянки. Разумеется, предупреждать их на манер Минздрава было бессмысленно, вряд ли жизненный путь гренадеров окажется столь долгим, чтобы успеть накопить в организмах хотя бы капельку того никотина, что способен валить с ног легендарную лошадь. Дверь распахнулась, переливчато зазвенели колокольчики, предупреждая продавцов о появлении визитёров, и мы всей гурьбой ввалились в лавку. Увидев пятерых мордоворотов поперёк себя шире, приказчик поначалу пришёл в тихий ужас. Ему нечего было нам предложить. Выставленная на продажу одежда оказалась мала даже Михайлову, а он в нашем отряде был самым низкорослым. Возникло чувство, будто я нахожусь... В детском мире нарядные камзольчики и бархатные штанишки упорно не желали на нас налезать. «Вот что, любезный, — сказал я приказчику, — времени у нас мало, рыскать по всему городу некогда, поэтому делай, что хочешь, но одежду для нас разыщи». «А как насчет? — начал говорить приказчик. Я сразу понял, что его гложет, и быстро разрешил дальнейшие вопросы. «Денег?» «Деньги у нас есть!» Я потряс перед его глазами туго набитым кошельком. «Можешь не волноваться!» «Не обидим!» Упускать выгодных клиентов приказчику не хотелось. Он оставил вместо себя мальчишку, попросил ясновельможных панов обождать и в сопровождении слуги куда-то убежал. Вернулись они только через полчаса, нагруженные тюками, будто вьючные верблюды. «Думаю, я смогу угодить панам!» хвастливо объявил приказчик, развязывая узлы. «Посмотрим», — сказал я. Началась примерка. Я остановил выбор на темной рубашке без манжет, плотной и очень удобной суконной куртке черного цвета, снабженной особыми завязками. С их помощью можно было регулировать размер одежды, делать в зависимости от погоды обтягивающей или свободной. Последнее позволяло надевать больше нательного белья. Немаловажная деталь с учетом нашего климата. Как ни крути, а холодных дней у нас даже летом в избытке. Не уверен, что наряд соответствовал последнему писку моды, но для меня главным критерием была практичность. По этой причине я сразу отверг короткие штаны, с которыми носили шерстяные чулки, хоть приказчик и заливался соловьем, расхваливая качество товара. Я никак не мог избавиться от мысли, что этот элемент гардероба все же следовало бы оставить женщинам вместе с париками и пудрой. Приказчик разыскал для меня кавалерийские брюки с уплотненными вставками. Закончилась экипировка шерстяным плащом, треуголкой и сапогами. «Надеюсь, в таком наряде я не очень смахивал на Зорро». Кстати, знаменитый французский фильм, посвященный этому герою, в котором играл Ален Делон, я смотрел его раз двадцать, мне нравится куда больше голливудской версии с Антонио Бандерасом и Кэтрин Зетта Джонс. Карл облачился в похожие одеяния, только цвет выбрал светло-серый, который как нельзя лучше подходил к его ладной фигуре. Остальные гренадеры недолго возились, схватили первые попавшиеся тряпки и, обнаружив, что можно обойтись без перешивания, сразу переоделись. Приказчик сначала заломил баснословную сумму, но, встретив в лице Чижикова и Михайлова достойных оппонентов, был вынужден снизить цену. В новом костюме я ощутил себя другим человеком. Что ни говори, приятно избавиться от грязных и вонючих лохмотьев. Нет, оно, конечно, верно, что не одежда красит человека, но, поверьте, в моих тряпках впору было только милостыню собирать». «В баньке бы сейчас попариться», — мечтательно произнес Михайлов. «Хорошо бы, да некогда», — с сожалением сказал я. Да, русская баня была бы сейчас в самый раз. Нет ничего лучше после долгих трудов и дальней дороги. Я и раньше любил ее родимую, а очутившись в веке 18-м стал просто маньяком. Посудите сами, разве не блаженство посидеть в парилочке, плеснуть на раскаленные камни ковшик с разведенным квасом или пивом, набрать полный легкий хлебного духа, растянуться на сколоченные из дуба полочки, похлестаться распаренным березовым веником, а потом нырнуть в речку и выскочить оттуда, как пробка. Смывается не только грязь, но и боль в душе и усталость в теле. Но если без бани какое-то время мы еще могли обойтись, то без оружия, как без воды... И туды не очень, и сюды сплошной дискомфорт. Что поделать? Время такое. Это у нас, простых людей, в 20 веке отобрали право на защиту себя, заранее поставив в проигрышные условия, когда ты знаешь, что родная милиция не очень-то тебя бережет и приедет по вызову, когда будет поздно а всякие подонки понимают, что рядовой гражданин не сможет справиться с их шайкой-лейкой, будь он хоть трижды Брюсом Ли, и наглеют. Если бы у меня была свободная минутка, я бы сел за стол, разлиновал лист бумаги, разделив его на две половинки, и стал сравнивать, что есть плохого и что хорошего в двух разных эпохах, в которых мне довелось пожить. Понятно, что без теплого ватер телевизора и ноутбука восемнадцатый век кажется неустроенным до безобразия. Но стоит только ощутить в ладони холодный эфес шпаги или рукоять длинного пистолета, посмотреть на друзей, готовых порвать на мелкие части любого, кто бросит в твою сторону косой взгляд, и что-то резко меняется в восприятии мира. «Пожалуй, я могу поблагодарить от всего сердца Кирилла Романовича за то, что он выдернул меня сюда. И пусть далеко не все его слова показались мне искренними, все равно гран-мерси вам, уважаемый корректор реальности, от простого русского паренька и курлянского дворянина». В оружейной лавке я приобрел две шпаги, себе и Карлу. Нам носить холодное оружие полагалось по статусу. Пистолеты брать не стали, предстоял долгий водный путь, за это время порох может отсыреть, если его не хранить надлежащим образом. Я что-то сомневался, что на посудине контрабандистов нас разместят со всеми удобствами. Поскольку садиться на корабль в порту было довольно рискованно, таможенники время от времени проверяли, не вывозятся ли из страны запрещенные товары, Мы договорились о встрече в условленном месте, небольшой бухте, укрытой от посторонних глаз. Капитан сказал, что встанет на якорь, недалеко от берега, а за нами вышлет шлюпку с матросами. Мы оказались в бухте точно в срок, но, как выяснилось, у контрабандистов собственное представление о времени. Шлюпка прибыла глубокой ночью, когда я, устав от томительного ожидания, стал все сильнее склоняться к выводу, что о нас попросту забыли. Широченная река нагоняла волны, разбивающиеся о берег усеянный галькой и крупными валунами. Высоко светила полная луна. В небе носились крикливые и жадные чайки, дул холодный пронизывающий ветер. Мы порядком озябли, пока, наконец, не услышали шлёпанье весел по воде и вялое переругивание матросов. Они подплыли к берегу и стали нас звать. «Долго ж вас не было!» — в сердцах сказал я, ступая по воде. Сапоги противно хлюпали, одежда промокла. Я боялся подхватить несвоевременную простуду. Болеть было опасно. Пустяковая инфекция, которую в будущем можно вылечить за пару дней, здесь могла загнать в могилу. Капитан грузный и усатый встретил нас на палубе. «Простите за задержку, господа. Пришлось улаживать кое-какие вопросы, но теперь нас ничего не держит. Ветер наполнит наши паруса, и мы полетим птицей». «Да вы поэт, уважаемый!» — усмехнулся я в витиеватости его речи. «Все моряки — либо пьяницы, либо поэты, а зачастую и то, и другое вместе!» — с достоинством ответил капитан. Он внимательно оглядел каждого из нас и прибавил... «У вас богатырское телосложение, господа. На вашем месте я в Пруссии вел бы себя ниже травы, тише воды». Каюсь, что тогда я не придал должного значения этим словам. «Господь милосерден», — философски заметил Карл. «Вознаградив ростом и силой, он не оставит нас в беде». Я протянул капитану задаток. Он не стал пересчитывать деньги. «Прошу следовать за мной. Больших удобств не обещаю, но это лучшее из того, на что вы могли бы рассчитывать». Капитан привел нас к потайной каюте, устроенной в трюме. «Здесь вас никто не найдет». «Неужели таможенники сюда не заглядывают?» — удивился я. «Им не позволяют деньги, которые я плачу с завидным постоянством». Капитан распахнул дверь. «Проходите, не стесняйтесь, я позабочусь, чтобы утром вам принесли завтрак». «Спасибо», — поблагодарил я. «Можно нам изредка выходить на палубу?» «Только ночью. Я человек осторожный и хочу оградить себя заранее от возможных неприятностей». Каюта была маленькой и тесной. Мы набились в нее, как сельди в бочку. «Желаю вам приятного путешествия, господа», сказал капитан напоследок и запер дверь. Окна, или вернее иллюминатора, в каюте не имелось. Я зажег свечку. Дрожащее пламя осветило крохотное помещение, пропахшее сыростью. К потолку были подвешены несколько гамаков, в углу стояло кожаное ведро, предназначенное для удовлетворения естественных надобностей. «Зябко тут, как в могиле!» — поёживаясь, заметил Михайлов. «Не круизный лайнер, конечно, но на первое время сойдёт!» — пробормотал я себе под нос и принялся устраиваться в гамаке. «Господи, как я устал! Предлагаю затушить свечку и завалиться спать. Всё равно других развлечений не будет!» Ну и верно», — согласился Чижиков. «Топереча лишь бы не укачала. Хуч и не по морю плывем, но меня мутит уже при виде одной воды». «Ну, спаси нас, Христос!» — перекрестился Михайлов. «Лишь бы эта лоханка не утопла». Я морской болезнью не страдал, поэтому плавание переносил спокойно. А вот Чижикову приходилось несладко. Он то и дело склонялся над ведром и отказывался от еды. Остальные гренадеры чувствовали себя нормально. Шхуна плыла ровно, качка почти не ощущалась. Мы слышали мерное убаюкивающее поскрипывание, хлопанье парусов, крики птиц, громкие команды капитана и редкие возгласы суетящихся матросов. «Всё, что нам оставалось делать, есть или спать. Других занятий не было». Темы для разговоров исчерпались. Если честно, мы успели устать друг от друга. Чтобы не сидеть в постоянной темноте, я купил у капитана свечей, и мы их нещадно сжигали. Кормежка оказалась неважной. Давали селедку, после которой ужасно хотелось пить, вяленое мясо и черствый хлеб. Раз или два принесли моченых яблок. Я надкусил одно и сморщился. Яблоко было кислым, как лимон, хотя Карл поедал их с удовольствием. А вот Чижиков по-прежнему отказывался принимать пищу. Ему было хуже всех. Я почему-то думал, что морская болезнь со временем проходит, но гренадеру не стало лучше до самого конца плавания». Из каюты выпускали только ночью, чтобы прогуляться по палубе и подышать свежим воздухом. Перед тем, как судно пересекло границу с Пруссией, капитан зашел к нам и предупредил, чтобы мы сидели тихо, как мыши. «Но ведь вы сказали, что у вас все оплачено и проблем не будет», — заметил я. «Верно, но никто не застрахован от слишком родительных или жадных». «Придурков», — хмуро сказал капитан. Усы его при этих словах обвисли, и я догадался, что дела обстоят отнюдь не так гладко, как расписывал он. Однако все обошлось. Корабль пришвартовался к причалу, команда бросила якорь, загремели деревянные сходни, по палубе затопали солдатские башмаки — Возле дверей в каюту кто-то простуженно закашлял и заговорил на немецком. Речь сводилась к одному. Некий таможенник считал, что его труд недостаточно хорошо оплачивается. «Мы так не договаривались», — принялся возражать капитан. «В таком случае я арестую судно и весь груз. Даже если ты чист перед законом, «Я все равно найду, к чему придраться», — заверил невидимый таможенник. «Но ведь это грабеж», — совсем упал духом капитан. «Может и грабеж, но у тебя нет выбора», — невидимый собеседник захохотал, но его смех быстро перешел в лающий кашель. «Проклятая погода! Когда-нибудь она меня доконает! Что ты решил?» «Хорошо», — согласился капитан, — «пройдем в мою каюту и расчитаемся. Только прикажи убрать солдат, пока они не перевернули шхуну вверх дном, и проследи, чтобы они ничего не стащили». «Не волнуйся, друг мой, если кто-то из моих солдат чуток поживится на твоей посудине, сильно от тебя не убудет». «Поделись с ближним своим, и в накладе не останешься!» Снова засмеялся таможенник. Они ушли. Мы по-прежнему сидели в темноте, выжидая, чем все закончится. Через полчаса шум на корабле затих, таможенники убрались. Капитан зашел в каюту и сказал, «Можете сойти на берег, все чисто». Я отдал ему оговоренную сумму и увидел, что лицо капитана недовольно вытянулось будто он съел одной из своих моченых яблок. «В чем дело? Что-то не так?» «Думаю, вы слышали разговор. Проклятые таможенники увеличили поборы, поэтому я вынужден взять с вас больше денег». «И вы решили переложить затраты на наши плечи?» «А что мне остается делать? В конце концов, я тоже рискую». «А если мы откажемся?» «Я найду способ вас заставить», — ухмыльнулся капитан. «Неужели вызовете полицию?» — недоверчиво спросил я. «Конечно. Скажу, что вы обманом проникли на мой корабль. Но ведь вам не поверят». «Поверят. Меня тут каждая собака знает. Гоните монету, или я сдам вас в участок». Лишний шум был ни к чему, поэтому я, скрепя сердце, согласился на новые условия. После долгого сидения в тёмном трюме пришлось привыкать к солнечному свету. Мы щурясь сошли по сходням и отправились в сторону города. Никто не смотрел в нашу сторону. Проходившие мимо матросы и солдаты не обращали на нас внимания. Порт жил своей жизнью. Даже не верится. Земля под ногами. «Довольно», — сказал Чижиков, зашагав по булыжной мостовой. «Только сейчас я увидел, как он исхудал и осунулся». «Кузен, я думаю, нужно найти недорогую гостиницу и отдохнуть в ней денек-другой», — предложил Карл. По камням прогрохотала коляска с сидевшим в ней офицером. Я проводил ее взглядом. «Согласен, я тоже вымотался в этой поездке, но сначала мы поедим». Капитан сэкономил на нашем завтраке, а время уже подходит к обеду. «У меня тоже все кишки слиплись», – пожаловался Карл. «Хуч до места капитан довез и не утопил, зато ему и спасибо», – рассудительно произнес Михайлов. Он принялся вертеть головой с интересом, рассматривая все вокруг. «Что, нравится?» – спросил я. «Не могу понять», – признался гренадер. «Непривычно!» «Вроде в Польше ты не очень-то по сторонам глазел». «Так то Польша! Чего я там не видел? А тут за граница. С придыханием пояснил гренадер. Я невольно улыбнулся. Лично мне везде было в диковинку, что в Польше, что в Пруссии. Да чего уж там, я к Петербургу XVIII века привык не сразу». Это был обычный прусский городишко, вылизанный, уютный и игрушечный. Название его вылетело из головы. Он давно не вмещался в крепостные стены и вольготно раскинулся вдоль реки. Одно или двухэтажные опрятные дома из камня жались друг к другу, будто чего-то боясь. Красные черепичные крыши красиво смотрелись на фоне безоблачного неба. На маленьких балкончиках расторопные хозяйки сушили постиранное белье. От ветра раскачивались жестяные разноцветные вывески. В витринах магазинчиков, занимавших первые этажи, были выставлены многочисленные товары. У раскрытых дверей стояли улыбчивые люди и приглашали уважаемых покупателей зайти внутрь и приобрести, чего душа пожелает. И никакой назойливости, все чинно и благопристойно. На столбе висел плакат. На нем были нарисованы люди в военной форме, гренадер и мушкетер. Внизу шла приписка красивым готическим шрифтом. «Чего там написано?» Не смог пройти мимо ни в меру любопытный Михайлов. «Это вербовочный плакат. Зовут в армию короля Фридриха Вильгельма», пояснил Карл после короткого изучения. «Ну, этого нам, славьте господи, не нужно», проговорил Михайлов. Стоит отметить, что сонливым городок не выглядел, жизнь кипела на всех улицах. У красных стен лютеранского собора не было видно привычных нищих, только тощий и длинный пастор о чем-то дискутировал с другим священником, низеньким и полным. Кажется, спор они решили закончить за кружечкой пива. Прохожие вежливо раскланивались. Шли женщины в длинных платьях, чепцах, несли корзинки с зеленью и цветами. Важно прохаживались господа в черных камзолах, на крахмаленных рубашках и белоснежных жабо, снимали шляпы и здоровались. Дородные матроны вели нарядных детишек на прогулку. Гремя башмаками шагали солдаты в синих кафтанах, все как на подбор, высокие и плечистые. Проскакали драгуны, они носили мундиры белого цвета. Катились кареты с гербами, влекомые ухоженными холеными лошадьми. Чиновник со злым лицом распекал рабочих, ремонтировавших дорогу. Вспорхнула стайка голубей, они поднялись высоко в небо, а потом плавно спланировали на высеченный из гранита памятник, окруженный идеально ровным газоном. Чуть поодаль на зеркальной поверхности озера плавали величественные белоснежные лебеди. Несколько мальчишек кидали им с подковообразного мостика куски булки. Заиграла приятная музыка на часах с огромным циферблатом, установленных на городской ратуше. «Уже полдень», — отметил я про себя. Строгий полицейский внимательно всматривался в окружающих. Мы, очевидно, не контрастировали с остальными жителями, поэтому миновали его без препятствий. «Ну, что скажешь, Михайлов, нравится тебе Пруссия?» — спросил я. «Не могу сказать, господин сержант. Не спорю, чистенько тут, покойно, но как будто чего-то не хватает. А чего именно, не знаю», — пожал плечами гренадер. «Души не хватает российской», — буркнул Чижиков. «Немецкой душе тут в самый раз, а русскому человеку другого охота». «Чего именно?» — не отступал я. «Да разешен-то объяснишь», — вздохнул дядька. «Вообще-то он прав. Если уж этот вопрос решали и никак не могли решить философы, делящиеся на западников и русофилов, «Да куда уж ему, простому русскому дядьке! Хотя, может, не в философии тут дело!» На углу торговали пирожками и с добой. Выпечка выглядела столь аппетитно, что я машинально сглотнул слюну, голод стал еще нестерпимей. «Смотри, кузен, вон трактир!» — Карл указал на одну из вывесок. Трактир оказался чистеньким и опрятным. Посетителей кроме нас не было, поэтому скучавшая хозяйка вмиг оживилась, позвала служанку, костлявую девицу с лошадиным лицом и каштановыми кудряшками волос, которая сразу засуетилась, будто пожаловал король со свитой. «Что ж, сервис тут на высоте. Мы сели за стол, покрытый клетчатой скатертью, сделали заказ». Пока еда готовилась, хозяйка предложила немудреное развлечение. К услугам посетителей были бильярд и свежие газеты. Я, если честно, небольшой любитель гонять шары в лузу, поэтому решил узнать, что нового произошло в мире. К сожалению, в газетах пересказывались малопонятные сплетни, из которых было трудно вынести для себя что-либо полезное. Когда истории о найденных на деревьях женщинах На поверху оказавшихся, сбежавшими у кого-то из аристократов обезьянами, надоели, я незаметно для себя начал клевать носом и очнулся от дремоты только когда принесли еду, тушеную капусту со свининой, густую чесночную подливку и мясо на ребрышках. Готовили здесь неплохо, вкусно и очень сытно. Я опустошил тарелку и откинулся на спинку стула, понимая, что не рассчитал возможностей. И объелся. «Не желаете кофе, господа?» спросила служанка. «А, -а, «А может...» Михайлов выразительно постучал по кадыку, намекая на спиртное. «Я не возражал. Парни могли немного расслабиться». Кукольный вид городка действовал умиротворяюще. Среди идеальной чистоты, занавесочек и скатертей мы забыли о неприятностях, которые могут возникнуть, если начнем вести себя неосторожно. «Если только чуток». «Конечно, по чуть-чуть, ваше благородие!» На роже Михайлова появилось такое масляное выражение, что я сразу понял – Если он дорвется до шнапса, пить будет до посинения. Чижиков, который ощутил под ногами земную твердь, тоже был не прочь загулять. Михай оставался для меня загадкой. Вроде его немного отпустило, но я по-прежнему не был уверен, что с ним всё в порядке. Выяснилось, что напитков крепче пива в этом заведении не подавали. Гренадеры заметно сникли. «Тогда кофе!» — решил за всех Карл. Я спросил у хозяйки, не может ли она подсказать нам гостиницу подешевле. «Нам бы переночевать ночки две под крышей, а потом мы отправимся дальше». «А зачем вам искать гостиницу?» — удивилась женщина. «Я сдаю комнаты, причем недорого. Они теплые и светлые. Поверьте, у меня ничуть не хуже любой из гостиниц. Пройдемте». Я покажу. Мы поднялись на этаж выше. Хозяйка по очереди отомкнула две комнаты в длинном коридоре. Пожалуйста, смотрите. Потолки в комнатах высокие, с несколькими слоями побелки. На полу войлочные дорожки бордового цвета, стены обклеены простенькими обоями. На подоконниках горшки с цветами, плотные занавески раздёрнуты, окна приоткрыты. В углу письменный стол с полным набором канцелярских принадлежностей, чернильница, готовальня, какие-то незнакомые мне приспособления. Еще из мебели двустворчатый шкаф для вещей, маленькое бюро, два плетеных кресла-качалки. Над кроватями нависают полупрозрачные балдахины с кисточками, полуоткрытый камин, облицованный изразцами. Его давно не топили, но нам он пока без надобности, в комнате и без того, тепло и сухо. Я не сомневался, что матрасы на кроватях мягкие, а белье чистое и свежее, как рассвет. «Люкс для новобрачных», — усмехнулся я. «Вы что-то сказали?» «Не обращайте внимания, это я так, мысли вслух». Из приоткрытых окон дол свежий приятный ветерок. Я даже зажмурился от удовольствия. После ночевок в лесу и плавания в тесном трюме условия просто райские. «Как вам?» — с какой-то ревностью спросила хозяйка. «Можно сказать, пятизвездочный отель». «Извините, я опять вас не поняла». «Все замечательно. Мне очень нравится. Теперь бы в цене сойтись». «Не беспокойтесь». — улыбнулась хозяйка. — Я не имею обыкновения обирать постояльцев. Она назвала цену. — Скажу честно, рассчитывал, что запросят больше, а тут вполне приемлемая сумма, необременительная, и справедливая. Хозяйка нам попалась нежадная. — Меня устраивает, — кивнул я. — Тогда с вас, Талер, задатка. Я развязал узелок кошелька. Если желаете, велю приготовить ванну. — О, это было бы просто замечательно! — обрадовался я. Дорога была долгой, и что греха таить грязной. — Устраивайтесь в комнатах. Часа через два ванна будет готова. В шкафах на плечиках висят халаты. Они для постояльцев. Пользуйтесь смело. «Можете снять дорожную одежду, служанки ее постирают и, если нужно, приведут в порядок». «Буду очень признателен. Эти услуги надо оплатить отдельно». Я снова приготовился запустить пальцы в кошелек, но хозяйка решительно замахала руками. «Что вы? Постояльцы получают под крышей моего дома не только пищу и кров. Мы стараемся быть гостеприимными». «У вас это прекрасно получается», — не применул отметить я. «Мы здесь не больше часа, но уже чувствуем себя так, словно не покидали стен родного дома». Хозяйка зарделась. «Я очень надеюсь, что вы расскажете об этом всем вашим знакомым. Кто знает, вдруг всемилостивейший Господь приведет их однажды в наш город. Тогда они будут знать...» где смогут остановиться в подобающих условиях. «Непременно расскажу о вашем заведении. Смею заверить, рекомендации будут исключительно положительными». Мы вернулись в зал. «Ну, что скажешь, дорогой кузен?» — спросил Карл. «Останемся тут или поищем другую обитель?» «Не будем ничего искать, Карл». Мне здесь понравилось. Тут по-настоящему чувствуешь себя человеком. Наше петербургское жилище – жалкая лачуга по сравнению с этим дворцом. Верно подмечено, брат. Хотя я вспоминаю ту избушку чуть ли не с ностальгией, как-никак мы провели в ней почти год. Согласись, это немало. Понимаю и разделяю твои чувства». «Останемся здесь денька на два, а потом двинем дальше», — сказал я. «И еще. Сегодня можно будет помыться. Я уже договорился о ванне». Михай допил кофе и поставил пустую чашку на столешницу. «Пока вас тут не было, господин сержант, заходил какой-то странный человек. Он не стал ничего заказывать, просто посмотрел в нашу сторону и быстро ушел». Я пожал плечами. «Ну и что? Мало ли кому вздумалось сюда зайти. В конце концов, это трактир, публичное место». «Ваша правда, господин сержант. Только сдается мне, что где-то видел я эту рожу. Скорее всего, на корабле, который нас сюда доставил. Кажется, это был один из матросов». «Даже если это правда, не вижу ничего странного. Капитан отпустил часть команды на берег, вот матросы и рыщут в поисках кабаков и прочих увеселительных заведений. Выбрось из головы, Михай!» Владелица трактира оказалась не только гостеприимной и хлебосольной. В лице ее я нашел настоящую справочную службу. Она не раз и не два дала мне полезный совет. Когда я наутро спросил, не подскажет ли она, «Кому здесь можно обратиться, чтобы нанять экипаж Дмемеля?» Женщина сразу назвала подходящую кандидатуру. «Сходите к Гансу Хоффу. Он живет через два квартала отсюда в двухэтажном доме с красными кирпичными стенами. У Ганса вы в любое время сможете взять в наем приличных лошадей и добротную повозку». «А это не очень дорого?» Мы не то чтобы совсем стеснены в средствах, однако выбрасывать деньги на ветер не хочется. «Скажите ему, что пришли от меня. Ганс приходится мне родственником по мужу. Думаю, он сделает вам скидку», — с широкой улыбкой сказала женщина. «Я так и сделал. Нашел дом Хоффа, объяснил владельцу, в чем суть дела». Ганс без долгих расспросов отвёл меня в каретник, где подобрал подходящий экипаж, в котором было достаточно места для пятерых. Не знаю, как он называется, но у меня при виде этой громоздкой и тяжелой конструкции в памяти всплыло смешное словечко «шарабан». Познакомил с кучером, белобрысом и вёртким парнишкой по имени Курт. Малец оказался сообразительным и расторопным. «У меня все готово. Я только запрягу лошадей, и можно трогаться хоть сейчас», — сообщил он. «Сегодня не стоит. Готовьтесь на завтра. В любое время». «Хорошо. Я с утра буду здесь». Я отсутствовал недолго. Час-полтора. Казалось бы, что могло приключиться за столь малый отрезок времени? Но когда я выворачивал из-за угла, то увидел картину, заставившую меня попятиться, Улица перед трактиром была запружена вооруженными людьми. По желто-зеленым мундирам и небольшим меховым шапкам с такой же зеленой опушкой я без труда опознал прусских гусар. Они несли охрану на восточных границах страны и нередко выполняли полицейские функции. Кое-что о них мне стало известно еще до поездки. Эти иррегулярные части были сродни нашим казакам, За солдат они не считались. Немцев среди гусар практически не было. Эскадроны полностью комплектовались иностранцами, венграми, боснийцами, сербами, поляками, зачастую горячими и необузданными, одинаково способными на подвиг и преступления. Первые гусарские части формировались из венгров-протестантов, бежавших из австрийской армии. В отличие от обычных армейских подразделений, гусарам разрешалось иметь командиров из разночинцев. «Я услышал непонятную разноголосую речь, крики, треск ломающегося дерева. С истинно южным темпераментом гусары выволакивали из распахнутой дверей трактира группу избитых и окровавленных людей, смело пуская в ход кулаки, а при необходимости лупили и саблями плашмя». Я с содроганием сердца опознал в этих несчастных своих гренадёров. Они как могли отбивались, но силы были слишком неравными. Гусары связывали пленным руки, концы верёвок приторачивали к седлам. Немедленно отпустите меня! Я дворянин! Со мной нельзя обращаться подобным образом! — кричал Карл, но его не слушали. Первой мыслью было желание ринуться в драку и прийти друзьям на помощь. Потом я опомнился. «Гусары, число которых приближалось к трем десяткам, несомненно справятся со мной без особого труда. Вряд ли мое пленение сможет хоть как-то облегчить участь друзей. Стоит дождаться выяснения обстановки, а потом придумать какой-нибудь план спасения». Я старался привлекать к себе как можно меньше внимания, поэтому почти вжался в каменную кладку дома. Взгляд случайно упал на двоих, находившихся чуть в стороне от основных событий. Одним был гусарский офицер, он отличался от рядовых серебряными голунами, полный краснолицый с бульдожьими щеками, а вот вторым... вторым был наш капитан, чье судно тайком доставило нас в этот город. Очевидно, гусары вломились в трактир по его наводке. Я сжал кулаки и с ненавистью уставился на него. К счастью, Иуда не почувствовал на себе мой взгляд, иначе кто знает, чем бы все закончилось. Когда улица опустела, я выждал минут десять и осторожно вошел в трактир. Под ногами что-то захрустело, кажется, битая посуда. Первый этаж напоминал Куликово поле после побоища, мебель переломана, стекла выбиты. Здесь уже кипела работа. Служанки выметали мусор, мыли полы. Мужчина со столярным инструментом ремонтировал опрокинутый стол. Посреди бедлама, заламывая руки, стояла хозяйка. Ее лицо было заплаканным. Я осторожно подошел и спросил, что здесь произошло? — Нагрянули гусары и арестовали ваших друзей, — рыдая сообщила она. — Интересно, на каком основании? Спросил я, догадываясь, что услышу в ответ. Гусары пришли с проверкой. Потребовали показать документы. Ваши друзья сначала пытались договориться, а потом, когда ничего не вышло, стали драться. Гусары вызвали с улицы подмогу и всех скрутили. «Боже, какое несчастье! Посмотрите, во что они превратили мой трактир!» — всхлипнула женщина. Я задал главный вопрос, а обо мне гусары спрашивали. Нет, они накинулись на ваших друзей как дикие звери. Всё мне тут переломали. Я разорена. И наверное, вините во всём нас. Ошибаетесь, юноша, резко ответила хозяйка. Не я первая, не я последняя. В чьём доме эти негодяи в зеленых мундирах устроили такой погром? Сколько несчастных бюргеров считают убытки, и, как я, плачут от бессилия. С той поры, как в городе расквартировали эскадрон гусар, нам, бедным жителям, не стало покоя. Мы не раз жаловались начальству, но их ротмистр только обещает приструнить своих бандитов, а сам ничего не делает. Среди его подчиненных не найдешь порядочного человека». «Знаете, когда ваши друзья задали гусарам трёпку, я почувствовала себя на их стороне. Я ничего не стала говорить о вас гусарам. Мои служанки тоже будут держать язык за зубами», — твёрдо произнесла женщина. Я удивился. Далеко не молодая фрау не походила на злостную нарушительницу правопорядка. Гораздо логичнее было бы сдать меня с потрохами и не думать о последствиях». Во всяком случае так, в моем представлении, должен был бы поступить стопроцентный пруссак. Впрочем, у немцев имеется еще одно качество, которое у них не удалось вытравить даже императору Фридриху Вильгельму, славившемуся крутым нравом — сентиментальность. — Спасибо, — поблагодарил я, — вы очень добры ко мне. — Не знаю, какие у вас отношения с законом, но мне вы кажетесь достойным человеком. «Будь у меня дочь, я бы с большим удовольствием выдал ее за вас замуж». «Жаль, что у вас нет дочери», — грустно сказал я, думая обратное. «Сентиментальность сентиментальностью, но природная немецкая прагматичность тоже может сыграть свою роль». Чтобы хоть как-то компенсировать потери хозяйки, я дал ей пять дукатов. Вряд ли сумма покрыла ее убытки, но лишней она не была точно. Кроме того, я опасался, что приязнь женщины в любую минуту может перемениться и решил подстраховаться хотя бы таким способом. Прислуга наводила в трактире порядок, а я сидел в конторке хозяйки и раздумывал о причинах произошедшего. Ситуация складывалась нехорошая. Гусар навёл наш недавний знакомый, капитан контрабандистской шхуны. Выходит не случайно в трактир приходил матрос, которого опознал Михай. Не знаю, что в итоге они с этого поемели, но неприятности нам доставили выше горла. Я обратился к хозяйке: «Скажите, матушка, кто может помочь выручить моих людей?» «Это зависит от того, что с ними собираются сделать», — резонно заметила женщина. «Гусары стоят в крепости. Моя служанка подрабатывает там прачкой. Я отправлю ее сейчас в крепость, она возьмет стирку, заодно все узнает и расскажет нам». «А вы пока ступайте в свою комнату, запритесь и не показывайтесь даже в окно». Начались часы томительного ожидания. Я бродил из угла в угол, как заведенный. Судьба Карла, Чижикова, Михайлова и Михая заботила меня сейчас куда сильнее собственной. Я корил себя за беспечность, казнил за отсутствие бдительности, которое привело к аресту моих гренадер. Какой же ты командир, если твои люди сейчас находятся в тюрьме, а ты пальцем о палец не можешь ударить, чтобы прийти им на помощь? Грош тебе цена. Нет, грош слишком много. Не стоишь ты этих денег. Наверное, я бы сошел с ума, не приди, служанка, вовремя.